7. Уже при первом крестовом походе христианское войско прежде всего напало на неверных у себя на родине, на евреев. Вожаки движения не хотели этого. У них была одна цель — освободить святую землю из-под ерма неверных. Но многие примкнули к крестоносцам, Не только из религиозных побуждений. К пламенной вере примешивалась жажда приключений и стяжательства. Рыцари, стремление которых к подвигам, сдер на родине законом, рассчитывали завоевать добычу и ратную славу в мусульманских землях. Вилланы брали крест, чтобы избавиться от гнета личной зависимости и податей. Много всякого сброду примкнуло к крестовому воинству, не для того, чтобы искупить грехи, а чтобы содеять новые, — повествует богобоязненный летописец того времени Альберт Аквентис. Некий Гильом де Карпантье, проживавший в окрестностях троа известный спорщик из Абияка, собрал толпу воинственных пилигримов и повел их к Рейну. К ним присоединялись все новые люди — франки и германцы. Скоро их собралось до ста тысяч. В прирейнских странах эту темную дружину, увязавшуюся за крестоносцами, прозвали братья паломники. «Поднялся беспутный, необузданный, злодейский люд», — повествует еврей-летописец того времени. Франки и германцы и пошли в Святой Град, дабы изгнать оттуда сынов Измаила. Каждый из безбожников нашил себе на одежду крест, и собирались они большими толпами, мужчины, женщины и дети. И один из них, Вильгельм Плотник, да будет проклято имя злодея, подстрекал народ и говорил, «Вот мы двинулись в путь» дабы покарать сынов Измаила. Но разве здесь, среди нас, не живут те самые иудеи, отцы которых распяли Господа нашего? Покараем сначала их. Если они и дальше будут упорствовать и не признавать за Мессию Иисуса, вытравим с корнем семя Иудова». И они послушались его и говорили один другому, «Поступим так, как он говорит» и они напали на народ Святого Завета. Прежде всего, шестого ияра в субботу они вырезали евреев в городе Шпейре. Три дня спустя в городе Вормси. Затем они двинулись на Кёльн. Здесь епископ Герман пытался оградить своих евреев, но врата милосердия были закрыты, повествует летописец, Злодеи перебили солдат и захватили евреев. Многие, дабы избежать крещения водой, привязали к себе камни и бросились в рейн, восклицая «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь един!» Подобное же творилось в Майнце, в Трире. О событиях в Майнце летописец повествует. В третий день севана о котором некогда сказал наш учитель Моисей, «Будьте готовы к третьему дню, когда я вернусь с Синая, в этот третий день севана в полдень, Эмихо из Лейнингена, да будет проклято имя злодея, подступил к городу со всей своей ватагой, и горожане открыли ворот». И Яр Сиван Второй и третий месяцы еврейского религиозного календаря. И злодеи говорили один другому, «Теперь мы отомстим за кровь распятого». Сыны Святого Завета надели доспехи, чтобы защищаться, но они не смогли противостоять врагу, так как ослабели от горя и долгого поста. Некоторое время они удерживали крепкие ворота, ведшие во внутренний двор архиепископского замка, но за многие наши прегрешения им не дано было сравняться с злодеями силы.